И ты по-прежнему веришь в эти слова? Иначе нельзя. Какое-то время мы шли рядом и молчали. Потом она снова сказала. Ты только представь себе, Жером, лучшее. И тут на глаза у нее навернулись слезы, а она все повторяла. лучшее. Мы снова стояли у той маленькой двери, из которой она вышла незадолго до того. Повернувшись ко мне, она сказала, — Прощай. Нет, не провожай меня дальше. Прощай, любимый мой. Сейчас и должно начаться это лучшее. Она еще постояла так, положив вытянутые руки мне на плечи, в одно и то же время словно удерживая и отталкивая меня. И взгляд ее был полон какой-то невыразимой любви. Едва дверь закрылась, едва я услышал, как скрипнул с той стороны засов, я припал к этой двери в таком безысходном отчаянии, что слезы брызнули у меня из глаз, и я еще долго рыдал в кромешной тьме. Но удержать ее, но выбить эту дверь, каким угодно способом проникнуть в дом, который к тому же никто от меня и не запирал, нет, еще и сегодня, когда я возвращаюсь памятью к прошлому и переживаю его вновь и вновь, нет, для меня это было невозможно». И тот, кто не понимает этого, тот, значит, не понимал меня и раньше. Через несколько дней, мучимый, не ослабевавшим беспокойством, я написал Жюльете: Я рассказал о том, что был в Фангизмаре, что меня необычайно встревожила худоба и бледность Алисы. Умолял ее что-нибудь предпринять и известить меня, потому что от самой Алисы ждать вестей мне уже не приходилось. Не прошло и месяца, как я получил следующее письмо. «Дорогой Жером, должна сообщить тебе печальное известие. Нет больше с нами, бедной Алисы». «Увы». Слишком обоснованными оказались опасения, которыми ты поделился со мной. Не страдая какой-либо определенной болезнью, вот уже несколько месяцев она угасала. И только вняв моим мольбам, она согласилась пойти на прием к доктору А. из Гавра, который отписал мне, что не нашел у нее ничего серьезного. Через три дня после вашей встречи она внезапно уехала из фонгизмара. О ее отъезде я узнала из письма Робера. Сама она пишет мне так редко, что без него я так ничего и не знала бы о ее исчезновении, потому что прошло бы еще много времени, прежде чем меня бы встревожило ее молчание. Робера я отчитала за то, что он отпустил ее и так и не проводил ее в Париж. Но поверишь ли... Мы не имели никакого представления о том, где она могла остановиться. Представь себе мое состояние. Невозможно не только увидеться с ней, но даже написать. Спустя несколько дней Робер все же ездил в Париж, но обнаружить ничего не сумел. Зная его небрежное отношение к любому делу, мы засомневались в его рвении на этот раз. Нужно было уже обращаться в полицию. Не могли же мы оставаться в такой жуткой неизвестности? Эдуар поехал и так энергично взялся за дело, что разыскал таки небольшую частную лечебницу, где нашла себе приют Алиса. Увы, было уже слишком поздно. Я получила одновременное извещение о ее смерти от директора лечебницы и телеграмму от Эдуара, который не успел застать ее в живых. Она оставила два конверта, один с нашим адресом, чтобы нас известили, а в другой вложила копию письма нашему гаврскому нотариусу, где сообщала о своих последних распоряжениях. По-моему, там есть что-то, касающееся и тебя. Обязательно дам тебе знать в ближайшем письме. Похороны состоялись позавчера, были Эдуар и Робер, но не только. Пришли и несколько больных из той лечебницы. Они и в церкви были, и провожали гроб до кладбища. Сама я сейчас со дня на день жду пятого ребенка, и, к сожалению, никуда отправиться не могу. Дорогой мой Жером, я знаю, как глубоко опечалит тебя это скорбное известие, и очень за тебя переживаю, пока пишу. Вот уже два дня, как я не встаю с постели и пишу с трудом. Но все же мне не хотелось никого, даже Эдуара или Робера, просить написать тебе о той, которую никто не знал по-настоящему, ни один человек, кроме нас с тобой. Теперь, когда я уже почти превратилась в престарелую мать семейства, а от костра всего былого осталась одна зала я могу позволить себе позвать тебя к нам». Если однажды по делам или просто так окажешься в ними, заезжай в Эквиф. Эдуард будет очень рад с тобой познакомиться, а мы вдвоем сможем поговорить об Алисе. Прощай, дорогой мой Жером. Целую тебя и искренне грущу. Еще несколько дней спустя я узнал, что Алиса оставила фангизмар брату но просила все, что было в ее комнате, и еще какую-то мебель отправить Жюльете. Вскоре я должен был получить какие-то бумаги, которые она положила на мое имя в запечатанном конверте. Узнал я и то, что она распорядилась похоронить ее с аметистовым крестиком на шее, тем самым, что я отказался взять мой последний приезд, и Эдуард сообщил мне, что это было исполнено. В запечатанном конверте, который переслал мне нотариус, оказался дневник Алисы. Я привожу здесь очень многие страницы из него, привожу без всяких комментариев. Вы и без того достаточно хорошо представите себе те размышления, которые вызвало во мне его чтение и переживания, о которых я так или иначе мог бы дать здесь лишь самое поверхностное представление. Дневник Алисы Эквив Позавчера выехали из Гавра, вчера уже в ними. Первое мое путешествие. В отсутствии всяких хлопот по хозяйству или по кухне, а значит, в некотором смысле от нечего делать, сегодня, 23 мая 1880 н -го года, в день моего 25 начинаю вести дневник. Не то, чтобы мне очень этого хотелось, но надо же делиться хоть с кем-то. По-моему, со мной такое впервые в жизни. Чувствую себя одинокой, на какой-то другой, почти чужой земле, с которой пока еще не познакомилась как следует. То, что она хочет сказать мне, вероятно, не очень отлично от того, что говорила мне Нормандия, которую я без устали слушала в фунгизмаре. Господь един повсюду, но она, южная эта земля, говорит на языке для меня пока незнакомым, и к нему я с удивлением прислушиваюсь. 24 мая. Жюльетта дремлет в шезлонге возле меня на открытой галерее, придающей подлинное очарование этому дому в итальянском стиле и сделанной в уровень с песчаным двором, за которым начинается сад. Из своего шезлонга Жюльетта может видеть вытянутую зеленую лужайку, а за ней пруд, в котором плещется стайка пестрых уток, и с достоинством плавает пара лебедей. Пруд питает ручеек, не пересыхающий, как говорят, даже в самое жаркое лето. Дальше он течет через сад, постепенно переходящий в густые заросли, зажатый с двух сторон между виноградником и выжженной солнцем пустошью, а потому довольно скоро обрывающийся. Вчера Эдуард Тесьер показывал отцу сад, ферму, винные погреба, виноградники, а я целый день провела рядом с жюльетой поэтому в первый раз погулять по парку, познакомиться с ним — я смогла только сегодня утром, рано-рано. Здесь много совершенно неизвестных мне растений и деревьев, названия которых я все-таки хотела бы выяснить. От каждого я оторвала по маленькой веточке, чтобы за завтраком мне сказали, как они называются. В некоторых из них я признала те самые каменные дубы, которые так восхитили Жерома на Виле Баргезе или Дориа Памфилии очень дальнюю родню наших северных дубов и совершенно другие по виду. В дальнем конце парка они укрывают крохотную таинственную полянку и нависают над шелковистой травой, словно приглашая нимф водить хороводы.